Декабрь, понедельник, темное утро. Первые, кто выбежал, чтобы зарядиться на морозе, возвращаются встревоженные. У вахты видны три больших воронка, и в зоне полно вертухаев. На поверке дежурный офицер объявляет, «После завтрака всем оставаться в юртах, никуда не выходить до особого распоряжения». Что значит «надо работать»? Сказано «не выходить до особого распоряжения». «Ничего не могу объяснить. Когда нужно будет, тогда вам все разъяснят». В столовой за завтраком узнаем, что уже многие собирают вещи, и дежурные ходят с большими списками. Значит, отправляют всех. Во всяком случае, большинство. Знобит от тревожного ожидания. У выхода из наших юрт стоят и покаживают вертухаи. Следят, чтобы никто не шел дальше уборной. Даже санчасть не выпускают. Если очень больные, доложим дежурному. Пошлет лекпома. А у нас окно прямо против ворот в зону шарашки. Видно, как туда водят по одному, по два. Понятно, идут оформлять бегунки, сдавать приборы, инструменты. Кое-кто хитрый по пути забегает к нам. Я тут брал или оставил? Книжку, полотенце. Прощается, успевает сказать. Там в Воронков целая колонна. У дежурняка толстая папка списков. Бывайте, мужики. А вот еще увидимся в бутырках или на этапе. Высматриваем, кого ведут. Пытаемся сообразить, если если система. Сперва показалось, что увозят только работяг из мастерских и техников из лабораторий. Но вот провели инженера, еще одного, и двух немцев, химиков. Обед. В столовой пустые места первой смены заполняют за счет других. Нас кормили в три смены. Расспрашиваем новых соседей. Узнаем, что немцев не отправили. Это Евгения Васильевна настоялась, чтобы их привели в лабораторию, начав закончить обработку керамических деталей. Перехватив у дверей дежурного, я стал говорить, что у меня в лаборатории не закончены очень важные исследования. И если я хоть на полчаса не зайду туда, возможно серьезная авария. Но он неумолим. Если надо, ваше начальство само скажет. А так я ничего не могу». Нет, и докладывать не буду. Видите сами, что делается. После обеда вызвали нескольких человек уже из наших юрт, первокатегорных. В лаборатории в ящиках моего стола лежали тетради, записные книжки, папки рукописей, конспекты книг и статей, незаконченные работы о ручных комисловиях, связывающих разные языки, статья, попытка осмыслить природу и происхождение национальной вражды, национализма и шовинизма, стихи, заметки, планы. И часть записных книжек Солженицына, которые Гумер еще не успел вынести. Он выносил мои посылки малыми порциями, чтобы не вздувались карманы. Диссертация Валентины еще и в половину не готова, накопленные материалы, в которых она сама никогда не разберется. Все это... Мои трехлетние поиски, сомнения, открытия, горести и радости. Да, были и радости. А что ждет там? Куда увезут? В камере, в лагерном бараке. Какие радости? Лишние низкобаланты, лишний час кантовки. Надсадно стараюсь убеждать себя, как уже не раз старался раньше, и ведь умел в самые проклятые часы. Не смей раскисать, не жалей о чем, не хнычь. Лучший способ ободрить себя, ободрять других. Хочешь избавиться от страха, от подлого страха в ожидании беды, шути, остри, хоть по-дурацки, хоть грубо, похабно, смейся и смеши. Вижу, что и Сергей поступает так же. В глазах тревожные искры, нет-нет, да и дернется щека. Но он с веселой злостью матерно комментирует происходящее, подначивает Семена и других, попал на шаря на шарашку прямо с Лубятки из Лефортово, но оставляет, что делать при встрече с урками. Задирает и меня. Ну так как же понимать все это с точки зрения исторической необходимости и диалектического материализма? Принимаю подачу, начинаю вспоминать грозные события прошлого. Варфоломеевскую ночь, Сицилийская вечерня, Петровские расправы со стрельцами, И наспех кропаю нечто рифмованное, Озаглавленное «Утро стрелецкой казни». Пою я день великого смятения, Когда свершился беспощадный рок, И разрешились многие сомнения. Был понедельник, прозвучал звонок, И первый закрептел у вахты воронок. «Ну что такое ночь в Арфоломея? Что социалистская вечерня, пустяки, нет слов, чтоб выразить всю силу злой тоски, объявший друг трепещущего зэка, когда во двор гудя въезжали воронки. А мы толпились бледнее, хаводея, и словно кролики предхищной пастью змея, таращились на нос деж дежурняка, уткнувшись в шуршащие листки, мы знали, там судеб неотвратимый ход. И только ждали, чей черед. За ужином еще больше пустых мест. Наконец отбой. В ту ночь многих донимала бессонница. Некоторые, некоторые кричали со сна. На следующий день опять выпускали из юрты только в столовую и в уборную. От нас вызвали еще несколько человек. На их места привели и других детей из юрт. На третье утро во время поверки дежурный сказал «После завтрака выход на работу. Нормальный». Из 400 зэков, работавших на шарашке в начале декабря, весной было более 500, осталось примерно 70. И трое дворников в лагере. На акустической не потеряло ни одного заключенного. Мы понимали, нас отстоял Антон. Валентина светилась улыбками, глаза были влажными. «Я так переживала, так переживала, беспокоилась, неужели больше никогда не увижу?» Я был растроган, хотя догадывался, что ее волнение и радость в наибольшей мере относились к Сергею. Уже с первых дней она издаль, издали влюблено, гадела на него, краснела, когда он приближался, восхищалась его шутками он замечал это красовался поглядывал задумчиво многозначительно и говорил тоомным гортанными переливами то величаво рокача но слишком приближаться не хотел незадолго до этого прекратилась его короткая бурная связь с евгией васильевной страху то бывало больше чем удовольствие это тебе пофартило целыми часами вдвоем со своей да еще и в секретные заначки по закону изнутри заперты, а мне как? Урывай минутку в темном углу, каждого шороха пугайся, так можно импотентом стать.